Глава 26. 5 ингредиентов. Можешь идти, у меня все под контролем. В этот раз ты все сделаешь как нужно. Спокойно сказал Ли Юран, глядя на человека в зеленом. Одетый в зеленый человек неожиданно обрадовался и произнес. Этот слуга скоро вернется. Для него слова как нужно уже были похвалой. Ли Юран улыбался, а лицо выражало непоколебимое спокойствие, как у мирно текущей реки. Человек в зеленом, склонив голову в поклоне, отошел назад на 10 шагов. И лишь затем посмел развернуться и побежать исполнять поручения. Он не смел даже громко дышать перед своим господином. — Слушайте внимательно! Немедленно известите моего деда! «Он сейчас во дворце с императором. Скажите ему, что Танг Ван Ли ведет группу экспертов к нашей резиденции. Но не волнуйтесь, даже если его приход нехорошая новость, это не значит, что из-за нее нельзя извлечь выгоды. В любой ситуации есть плюсы и минусы». По-простому улыбнулся Ли Юран. Его темные волосы разлетелись по ветру. В ответ в темноте раздалась тихая «есть». Спустя мгновение, сказавший это, быстро исчез. «Дзюнь Масес сбежал в этот раз, дав семье Дзюнь шанс остаться в стороне. Но если старый герцог Танг будет причинять много неудобств в семье Мэнг, то семья Мэнг будет загнана в угол. Если так случится, то главы семей вынуждены будут вмешаться, и семьи Мэнг и Танг станут врагами. Мы можем переманить семью Мэнг на нашу сторону, может, даже заставим их подчиниться нам». У семьи Дзюнь из везунчиков лишь Дзюнь-Масе, что делает расправу над ними не особо сложной. Что же до семьи Танк, то мы до сих пор не можем им противостоять открыто». Ли Юран протяжно выдохнул. Вытащив из одежды свои белые чистые руки, он выглядел как аристократ, которого нельзя в такой прекрасный момент тревожить. Подняв землелист, он тихо произнес. «Но даже так». «Все не так плохо, по крайней мере, это интересно!» Издалека доносился звук шагов марширующей толпы. Он становился все ближе и громче. Ли-Юран мягко улыбнулся. Он громким голосом приказал. «Откройте ворота и поприветствуйте герцога гатанга со всеми почестями!» Закончив говорить, он щелкнул пальцами. Его тело испустило желтую вспышку, а листик в его руках засветился желтым и взлетел в небо. Как только листик взлетел вверх, вспышка молнии сверкнула, а облака собрались на небе, ветер начал дуть сильнее. Со вспышкой молнии белые одежды Лиюрана взбетнулись вверх. Со вспышкой он исчез из двора. Куда пропал Джинсе? Место, куда пошел Дзюньсе, дедушка Дзюнь не смог бы представить себе и в самых диких снах. Туда, по его мнению, Дзюньмасе никогда бы не пошел ни за что в жизни. В этом месте Дзюньмасе избивали дважды, и после каждого раза он был не способен выползти из кровати полмесяца. Так его отделывали только в этом месте всего два раза за всю его жизнь». И этим местом был внутренний двор третьего дяди Дзюньвуя. Дзюньвуй посвятил всю свою жизнь военной службе. Даже его спальня была как можно ближе к тренировочной площадке воинов семьи Дзюнь. Дзюньвуй был ненормально молчалив, сидя в своем кресле. Он накинул взглядом цветочный садик и площадку, где тренировались воины семьи Дзюнь. Выражение его лица изменилось, он выглядел как воин. Чье сердце снова стало биться. Дзюнь сидел перед ним. Его руки излучали искусство небесной удачи, пока он осматривал ноги Дзюньвуя. Он проверил их сверху вниз и снизу вверх. Он проверял все очень тщательно, каждый миллиметр был обследован. Лишь месяц назад в теле Дзюньсе не было и следа внутренней энергии, делая подобный осмотр невозможным. Теперь он не просто использовал внутреннюю энергию, он использовал первозданное вечное искусство. Искусство разблокировки небесной удачи. Но даже с такой способностью Дзюнь Се решил еще раз осмотреть ноги дзюньвуя заново, дабы не пропустить ни одной детали. После долгого периода времени Дзюнь, покрытый потом, закончил осмотр. Он поднялся, устало моргая. «Ну как?» Хоть и сказано это было с оптимизмом, Дзюнь-Вуй не был настроен на хороший ответ, и лицо выдавало его. Но его ноги слегка дрожали, а вены вздувались в такт биению сердца. Он не мог оставаться спокойным. Смотря в усталые глаза дзюнь он не мог не поверить, что когда-нибудь его так долго парализованные ноги смогут ходить. Ведь дзюнь был для него последним лучиком надежды. Он не осмеливался спросить, сможет ли он точно ходить, потому спросил просто «Ну как?». Его желание услышать добрые вести было очень высоко. «Ваше состояние нельзя назвать положительным, но и нет причин быть пессимистичным», — Дзюнси улыбнулся. «Нужно будет сделать некоторые вещи, но я уверен, что я смогу снова поставить вас на ноги». «Прекрасно!» Дюньвой не смог больше сдерживаться, и на его лице появилась счастливая улыбка. Но было и недоверие. Ведь так много известных докторов пыталось вылечить его ноги, и все сказали, что это невозможно. Да и пусть он вел себя странно, но откуда у него вдруг взялись знания и силы на то, чтобы вылечить подобное. Но Дюньвой был как тонущий, ему нужен был глоток свежего воздуха, и его племянник дал его ему. Даже если это была очередная шутка от Дзюнь-Масе, то я просто разочаруюсь в нем еще раз. Никто, знавший Дзюнь-Масе, не смог бы упрекнуть его за такие мысли. Я запишу ингредиенты, нужные для лечения. Третьему дяде нужно будет разослать людей на их покупку. Как только эти ингредиенты будут приобретены, я верю, что день, когда вы снова встанете, станет чуть ближе. Что ж, отлично! Какие это ингредиенты? Они какие-то особенно редкие или дорогие. Я немедленно пошлю людей на поиски. Дзюньвуй был очень взволнован. Цветок среди живот, трава простого сердца, трава девятилистник, корень стойкости разрывом и лотос сверкающих меридианов. Назвал Дзюньсе ингредиенты на одном дыхании. Вообще-то он запомнил эти названия ингредиентов этого мира. За прошедшие несколько дней он во всех медицинских книгах библиотеки искал эти названия, ведь они отличались от названий его прошлой жизни. Хорошо, что в библиотеке хранилось очень много различных медицинских книг и справочников. Благодаря им, Дзюньсе нашел по описанию свойств новые названия ингредиентов. «Я слышал о траве простого сердца». Цветке сведи живот и корни стойкости разрывом, но вот про траву девятилистник и лотос сверкающих меридианов слышу впервые. Замер Дзюньвуй. Он был тем, кто потратил на свое лечение не один год, и его можно было назвать очень хорошо знающим о медицине человеком. Но он не слышал об этих двух ингредиентах, и что удивляло больше, он услышал их название от Дзюньмасе. Дзюньсе улыбнулся. Когда вытаскивал книгу из-под одежд, он показал дзюньвую рисунок растения. Это трава девятилистник, а это лотос сверкающих меридианов. Среди названных мной трав, лишь лотос сверкающих меридианов довольно трудно найти. Остальные ингредиенты можно будет легко найти на семейном складе медикаментов, ведь они часто встречаются. Если же их не будет на складе, то их можно купить в городских медицинских магазинах. Прекрасно! Глаза Дзюньвоя жадно впивались в рисунок ингредиентов, словно они были бесценным сокровищем. Его голос дрожал. Это заняло целое десятилетие. Дзюньвой наконец-то снова обрел надежду.